Ничем, решительно ничем не мог он привлечь к себе внимание. Барон как будто совсем забыл о нем, по крайней мере, он не сказал ему ни слова. Слезы жгли Эдгару глаза, и он даже прибегал к детской хитрости. Закрывался салфеткой, чтобы никто не увидел, как эти унизительные ребячьи слезы текут по лицу, оставляя на губах соленый вкус. Наконец обед кончился, и он вздохнул свободно. Во время обеда мать предложила совместную поездку в Мария Шуц. Услышав это, Эдгар закусил губу. Ни на минуту она не оставит его наедине с другом. Но как же он возненавидел ее, когда она сказала, вставая из-за стола, «Эдгар!»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 Это прозвучало как угроза. И вот что удивительно. Его слова в самом деле смутили обоих. Мать отвернулась и в волнении забарабанила пальцами по столу. Наступило неловкое молчание. — Как хочешь, Эдди, — проговорил наконец барон, принужденно улыбаясь. — Мне экзаменов не сдавать. Я давно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 Торопливо и дробно стучал молоточек. Первое подозрение.